Россия, 41. Окраина Луганска. 7 июля, 12 часов 12 минут. До частного сектора Луганска, расположенного к югу от центра города, на берегу реки Кримиры, было всего 6 километров от площади Ленина, и скорая добежала до его начала всего за четверть часа, хотя была вынуждена объезжать участки ремонта уличного покрытия. За время движения пассажиры пришли в себя после происшествия с бомбой Ларин мрачно поинтересовался у Итана, разбирающего вещи в сумках. «Не знаешь, чем можно грохнуть вашу старуху?» Прицепилась, как крепей к штанине. «Не думал», — односложно ответил чесадмин. Он был молчалив и задумчив, настраивая себя на будущую операцию по освобождению Лавинии. «Может быть, бросить на задание, где она засела хорошенькую бомбочку?» «Типа кап 1500». Пробивает армированный железом бетон до глубины в 20 метров. Старуха имеет не один кластер. Это распределенное устройство, облако. Одной обычной бомбой ее не уничтожить. Я читал, вмешался в разговор Штопор, что китайцы якобы предлагали взорвать специальную бомбу в атмосфере над вражеским государством, электромагнитный импульс которой вырубит всю электронику всех управляемых систем. В этом случае отключится и собственная электроника. «Это не выход. Ты, по-моему, говорил, что Иннокентий тебе предлагал какую-то логическую бомбу. Что за хрень?» Итан молча вытащил белую коробку, открыл. Внутри в гнездах лежали золотистые эллипсоиды количеством 10 размером с голубиное яйцо. «Что это?» — переменил разговор Штопор. «Звучары. Похожие на золотые яйца, но не куриные, а Они что же, разговаривают?» парализует людей комбинации инфразвуков». «Ух ты, что-то новое! У нас такого оружия нет». «Есть инфразвуковые излучатели», — сказал Ларин. «Но они большие, устанавливаются на специальные машины». Итан рассовал эллипсоиды по карманам. «Дай одну», — попросил Ларин. «Как ими пользоваться?» Чиз-админ поколебался, но дал. «Просто сдавливаешь пальцами и бросаешь, желательно подальше, метров на десять, а то сам оглохнешь». «Понял». «Дай мне что-нибудь», — попросил штопор. Итан подумал, протянул яйцо и ему. Потом раздал всем черно-красные значки в форме паучков с восемью ножками. «Цепляйте под волосы на затылке. Это вшинники, защита от сугесторов удав». «Гипно давление?» — повертел паучка в пальцах шалва. «У нас, к сожалению, уже созданы психотронные излучатели». Пока еще слабенькие, действуют не дальше 15 метров, но их постоянно совершенствуют, и без шинников справиться с импульсом почти невозможно. «У тебя тоже есть?» «Он у меня вживлен». «Блеск», — отреагировал Ларин. «Да ты у нас настоящий киборг!» Тарас кинул на лейтенанта угрожающий взгляд, и Михаил поднял руки вверх. Обсуждение плана действий уложилось в пять минут. Фургон не покидали до тех пор, пока Итан не обработал воздушное пространство над домом Лавинии своим антидроновым ружьем. Дроны были защищены от накрывшей район шумовой радиозавесы, мешавшей всем видам мобильной связи, но импульсы ружья Итана оказались хитрее, и обе птички так и остались висеть в воздухе, прекратив передачи. Очевидно, оперативники группы засады занервничали, потеряв связь с беспилотниками и отреагировали на появление гостей раньше, чем следовало, сразу дав им возможность оценить противостоящие силы. Стоило фургону, за рулем которого сидел Итан подъехать к дому Лавинии, как послышался рокот, и над близким леском появился вертолет военно-транспортный Ми-8, судя по очертаниям. Он был вооружен пакетами «Нур» и «Ур» на подвесах, практически не отличавшихся от тех, что носили вертолеты в 23-м реале Тараса. Вертушка 41-го реала была наследием самого массового в России Ми-8, созданного еще в 20 веке, и оставалась таковой во всех вариантах ветвления Вселенной. Тарас ожидал, что вертолет сразу спикирует на дом Лавинии, но ошибся. Ми-8 пошел по кругу, в центре которого находилась скорая. Раз понял, что надо менять план. Штопор, вертушка твоя, бросил он в усик и забыв, что весь южный район Луганска сидит под колпаком блокаута. Но лейтенант сам сообразил, что от него требуется, маневрируя так, чтобы выбрать для стрельбы самую выгодную позицию. Отреагировал и Салаухин, меняя курс и начиная обходить дом сзади. Ларин тоже не подкачал, повернув к правому торцу дома. Тарас, изменив свой маршрут, поспешил к дому Лавинии с левой стороны. И началось действие, увязанное со всеми участниками событий, сменяющимися от действий противника условиями. Фургон остановился. Снежанна в накинутом на костюм белом халате вышла с чемоданчиком, на котором был намалеван красный крест. С виду она вполне походила на врача или медсестру, оружие она не взяла, даже небольшой пистолет-пулемет нельзя было спрятать под халатом, и рисковать она не стала. Итан открыл водительскую дверцу, глянул на вертолет, спрыгнул на землю с дипломатом в руке, в котором был упакован вереск из 41-го Реала, и спокойно направился следом за медсестрой. Тарас мысленно вскричал «Рано!», однако ничего не мог сделать. У Итана была рация, выращенная, по его словам, как дополнительный орган в голове, но она, в отличие от раций десантников, работала на других частотах. Снежана не дошла до двери в дом всего несколько шагов. Дверь резко отворилась, и навстречу ей вышла женщина в брючном костюме зеленоватого цвета, но не в таком, какой носили оперативники спецслужб. Хотя он тоже не предназначался для повседневной носки, судя по количеству клапанов и кармашков. В руке она держала за рукоять предмет, напоминающий не то набалдашник пылесоса с плоским горлышком, не то сушилку для волос. Тарас не увидел в ней угрозы, хотя и почувствовал тревогу. Проговорил мысленно «Берегись, милая». Итан же знал, что это такое, потому что на ходу начал разворачивать дипломат, превращая его в оружие. Время как бы замедлилось, туго свернутое грядущим экстримом. «Стойте!» — приказала женщина-брюнетка с короткими волосами, уложенными в гребень, загорелая, с бледными ненакрашенными губами и черными глазами. Снежана продолжала идти. Женщина направила на нее фен. Итан поднял ствол пистолета-пулемета. Оглушительно взревел двигатель вертолета, закладывающего вираж над домом. Снежана поставила на землю чемоданчики и вдруг исчезла из поля зрения на миг, превращаясь в струю воздуха. Проявилась вновь как призрак, приблизившись к женщине вплотную. Сделала нефиксируемое глазом движение и спустя еще мгновение исчезла в проеме двери, миновав соперницу. Женщина осталась стоять на долю секунды, потом мягко осела на порог, прислоняясь к косяку двери. Фена в ее руке не было. Тарас в этот момент перепрыгивал ветхий заборчик между усадьбами, и трюк Снежаны не разглядел, но знал, что она тренирована не хуже его самого, и воспринял ее прием как должное. Метнулся к окну в торце дома, прыгая по старым заросшим грядкам. Итан, не успевший выстрелить, скрылся в синях вслед за Снежаной. Соло выскочил во двор между домом и сарайчиком, дверца которого вдруг слетела с петель, выбитая изнутри. Сидевшие там засадники собирались вмешаться в общее действие. Сержант метнул туда золотое яйцо, названное Итаном Звучаром. Раздался громовой удар, сотрясший стены сарайчика и вызвавший воплю тех, кто там прятался. Солоухин дал в проем двери очередь из автомата, и крики стихли. Ларин, появившийся справа от дома, у второго торца, прыгнул в окошко ногами вперед. Вертолет дал очередь, но не по появившимся у дома Мстителям, а почему-то по скорой, в которой никого не было. Крупнокалиберные пули насквозь прошили кабину для перевозки раненых. Штопор тоже дал очередь из автомата, находясь за пирамидальным домиком туалета во дворе соседнего дома, всего в 30 метрах от вертолета. Пули густо легли в блистер винтокрылой машины, превращая его в лунный пейзаж. Стекла они не пробили, зато наделали в них белых кратеров с разбегающимися трещинами, мешающих пилотам вести Ми-8. Взвыв винтами, он взлетел чуть выше, болтаясь из стороны в сторону, как пьянчуга. Тарас, наконец, достиг торца дома и, как Михаил Давичи, прыгнул в окно ногами вперед, вышибая внутрь раму с лопнувшими стеклами. Лавиния в это время находилась в своей спальне, куда ей приказала зайти суровая воительница в зеленоватом комби, держа в руке необычного вида гаджет, похожий на фен. Лавиния знала, что это такое, не раз видела на экране компьютера сугестр удав, предназначенный для подавления воли человека, и девушке было страшно. Поглядывая в окно спальни, она сжала кулачки и начала неумело молиться, вызывая в памяти лицо Итана с привычной легкой полуулыбкой, от которого теперь зависели ее жизнь и судьба. За стенами дома затотакали вертолетные лопасти. Девушка замерла, прислушиваясь, вскочила, распахнула дверь в гостиную. Она не знала, сколько всего незваных гостей появилось у нее еще вечером прошлого дня, Удивилась, увидев двух мужчин в коричневых куртках и трех грозного вида киборгов, упакованных в спецкостюмы первого класса. Друзья Итана называли такие костюмы хамелеонами. В этот миг снаружи раздалась пулеметная очередь. Затем послышались другие звуки, выстрелы глуши, треск и звон. Не высовывайся! заметив хозяйку дома, гаркнул один из коричневых, плотный, бритоголовый, с растопыренными ушами. Но она не послушалась. Что происходит? «Назад, я сказал!» Бритоголовый попытался втолкнуть Лавинию в комнату, но не успел. Ситуация в доме резко изменилась. Со звоном посыпались стекла сразу в двух помещениях дома, в гостиной и в синях. Сквозь проемы окон пролетели спецназовцы в камуфляже, отличающимся от хамелеонов на киборгах. Лиц их видно не было, но интуиция подсказала девушке, что это ее спасители. Первый в гостиной перекатился по полу и схватился с киборгом, вооруженным вереском. Второй, влетевший в не с прыжка, ударил прятавшегося там киборга в текучем спецкостюме и прикладом автомата, и очередь из пистолета-пулемета улетела в потолок. Оба упали, начиная бороться на полу. Но в гостиной, кроме киборгов, находились и мужчины в коричневых куртках, молодой высокий загорелый с бледно-голубыми глазами и бритоголовый, что пытался впихнуть лавинию в спальню. Оба были вооружены пистолетами с лазерными прицелами и вздутиями дополнительных магазинов с патронами вдоль прямоугольного дула, в которых она узнала современный укротитель. Такими пистолетами калибра 9 мм и тремя магазинами на 36 патронов пользовались только бойцы спецназа. Молодой успел отскочить к столу и вскинуть пистолет. Его бритоголовый напарник тоже вытащил укротитель, но он стоял в углу за комодом, и стрелять ему было неудобно, мешал свой же товарищ. Оставался еще один участник засады, киборг с пистолетом-пулеметом, но и он не сразу вмешался в драку, не рискнув выстрелить в катавшуюся по полупару, киборг засады и киборг извне. Однако их колебания длились всего секунду, и если бы они изменили положение и открыли огонь, атака освободителей Лавинии была бы обречена на поражение. Киборг действительно переместился ближе к двери, ловя стволом печенега борющихся коллег. Бритоголовый же мелкими шажками отступил к двери спальни, также выцеливая противника. Наступил миг истины, отделяющий жизнь от смерти, как выразился бы философ. И первой на него отреагировала хозяйка дома. Она изо всех сил толкнула Бритоголового в спину с криком «Нет!». Крепыш в коричневой куртке выстрелил, но, пошатнувшись, промахнулся от толчка. Его приятель-киборг потерял пару мгновений, повернув к нему голову, и в действие вмешался неучтенный человеческий фактор, как сказал бы тот же философ. Сначала в синях появилась женщина в белом халатике, держащая в руке фен сугестера. Увидев катающихся по полу киборгов, она бросилась к ним, ища раструбом сушилки нужную голову. Затем в проеме двери из синей в гостиную пролилась тень, превращаясь в нового киборга – Раздалась негромкая очередь из вереска. Пок-пок-пок-пок. Все пули достались бритоголовому бок, и тот со сдавленным рычанием свалился к ногам лавинии, прижавшей кулачки к груди. Киборг с таким же пистолетом-пулеметом начал разворачиваться к двери, нажимая на пусковую скобу вереска. Пули прочертили дугу от окна к двери, но произошло чудо, по мнению застывшей в ужасе девушки. Фигура киборга с улицы странным образом изломалась, как большая связка мыльных пузырей, превращаясь в подобие насекомого палочника Правая рука с таким же вереском изогнулась буквой «Г», левая вывернулась в противоположную сторону. Голова легла на плечо, спина вогнулась, правая нога тоже изогнулась буквой «Г», но под углом 90 градусов в сторону. И пули миновали тело спецназовца, прошивая воздух в образовавшиеся пустоты. Стрелок остановился на мгновение, став очевидцем удивительной трансформации противника, но этого отрезка времени оказалось достаточно, чтобы противник ответил очередью из своего пистолета-пулемета. На этот раз пули легли кучно, взобрало шлема засадника, разбивая его на куски, и киборг с глухим скриком упал назничь головой к голове бритоголового. Однако на этом стрельба не закончилась. Парень с улицы, на миг превратившийся в насекомое, повел стволом дальше, перечеркивая первого обладателя коричневой куртки, загорелого, успевшего оценить ситуацию и попытавшегося сбежать. Он прыгнул в окно, и очередь нашла его в полете. С воплем парень нырнул через подоконник головой вниз. Ситуация в синях за это время успела измениться не в пользу киборгов засады. Борющиеся бойцы разнесли два оплетенных кресла, столик, посудный шкафчик, разбили вдребезги дверь во двор, пока в драку не вмешалась женщина с феном. Найдя нужную голову, она нацелила раструб фена, нажала кнопку на рукояти, и киборг перестал сопротивляться. Его противник встал, шатаясь, невнятно выругался. Киборг, боровшийся за засадником такой же высокий и широкоплечий, как тот, что ворвался в гостиную с улицы, тоже встал, откинул забрало шлема, и Лавиния не поверила глазам. «Итан!» Спецназовец улыбнулся. Чуть-чуть не так, как это делал Чисадмин. Шагнувшая к нему пленница распахнула глаза. Второй киборг повторил его жест, поднимая забрала. «Лави!» Девушка оторопела, уставилась на него, перевела взгляд на первого. «Лави!» Повторил второй, протягивая к ней руку. «Итан?» Заикаясь, неуверенно проговорила она. «Он. А это Тарас, мой э, близнец». Он обнял растерявшуюся в конец лавинию, привлек к себе. «Мы пришли за тобой». «Но как же?» «Потом объяснитесь», — отрывисто произнес Тарас. Его баритон был копией голоса Итана, однако лавинии послышалось в нем хоть и крохотное, но отличие. «Надо уходить». Снаружи послышались нарастающие гул, грохот, взрыв. В сене со двора заскочил еще один киборг, но не с пистолетом-пулеметом, а с автоматом. «Фургон у Хана, командир! Вертушка сейчас ударит по дому!» «Не ударит», — сказал тот, который дрался с засадником в синях. «Скорее всего, это местные гамовцы. Они по своим не бьют». «Черт! Придется сначала заняться вертушкой!» В дом заскочил еще один спецназовец. «Командир, я прикрою! Уходите огородами!» «Стойте!» — повысил голос Итан, продолжая прижимать к себе Лавинию. «Все ко мне! Уйдем через QR-канал!» «А мы уместимся в твоем хм, пузыре!» — проговорил кот. «Нас теперь семеро!» Итан озабоченно потер лоб. «Я не подумал, но хотя бы попытаемся. Не получится, будем искать выход. обнимить меня!» «Итан!» — еще больше удивилась Лавиния, то и дело поглядывая на Тараса. «Что вы хотите делать?» Он погладил ее по плечу. «Потом все объясню. Доверься мне». Она всхлипнула. «Тебе на роду написано спасать меня». Тарас засмеялся, вспомнив, как Снежанна говорила ему те же слова. Лавиния смутилась. «Что я сказала смешного?» Капитан кивнул на Снежану. «Ты еще больше удивишься, если сравнишь ее лицо со своим. Она тебе расскажет, но позже. Надо спешить». «Да кто вы, в конце концов?» «Брат Итона. — весело проговорил Ларин. — Но у него нет братьев. Снаружи вдруг началась пальба. Негромко начал пистолет-пулемет, потом отозвался крупнокалиберный пулемет вертолета, и закончилось все громким ударом, от которого заходили ходуном стены дома. — Ко мне! Мстители прижались к Итану со всех сторон. Тарас с удовольствием обнял Снежану, так и не снявшую белый халат, втиснул ее сбоку от лавинии. — Поехали! Новый громовой удар тараном вонзился в стену дома, и она рухнула.